В колеблющемся свете очага. Бет вышла им навстречу. Она была уже в шале и шляпке и явно собиралась идти домой. Ну что ж, она одобрительно посмотрела на Сару. Теперь ты в этих одежках выглядишь так, словно в них родилась. И как утка больше не хожу. Откликнулась Сара, и глаза ее весело блеснули. Дэниел обошел повозку, чтобы помочь Саре слезть на землю, Но она его опередила и спрыгнула сама. А Бет, подойдя еще чуть ближе и быстро глянув на него и на Сару, тихо сказала. «Я там еще одну юбку тебе на кровать положила. Запасную всегда хорошо иметь». «Спасибо», — сказала Сара. «Как только смогу, я сразу же...» Но Бет покачала головой и даже слегка нахмурилась. «Нет, это подарок в честь твоего прибытия. Ничего особенного. Я бы любой новой работнице что-нибудь обязательно подарила. Впрочем, всем было ясно, что у любой другой работницы имелся бы хоть какой-то запас собственной одежды. Дэниел подавил мимолетное желание поцеловать Бет, ибо она точно бы этого не одобрила. И возблагодарил Бога за то, что отец счел нужным подарить Бет так много одежды из материного гардероба. «Щедрость, Бет, ни в коем случае не приведет к тому, что сама она голая останется. «Ну ладно, пойду я. Нельзя же мне с вами всю ночь болтать», — сказала она. «А вы в дом ступайте». На кухне в очаге пылал огонь, горели свечи. Вкусно пахло жарким, однако тарелки были уже вымыты и убраны. Отец со своей кружкой сидел за столом, а Гэбриэл стоял в дверях, уже надев шапку, и собираясь уходить. Дэниел огляделся, пытаясь понять, как человек, пришедший сюда впервые, все это воспримет. В доме было, как всегда, уютно, и выглядел он вполне гостеприимным. Сара застыла в темном углу у порога. Прочесть что-либо по выражению ее лица было невозможно. Дэниел нервно сглотнул. «Надо взять себя в руки», — думал он, — Все равно назад теперь хода нет. — Входи, входи, девочка! — сказал Саре отец, и голос его прозвучал необычайно ласково. — Я знаю, в чужом доме всегда сперва не по себе бывает. Но ты привыкай. Теперь это и твой дом. Не смущайся. Сара шагнула к нему и улыбнулась, как бы всем сразу. — Спасибо вам! — Дэниел ждал. Вот сейчас отец или Гебриел ее узнают, закричат. Господи, как же мучительно долго тянутся эти первые мгновения! Он не сводил с Сары глаз. Он видел пред собой обыкновенную девушку, да яркую, ничем не отличающуюся от любой другой. Но хорошо представлял себе, какой хаос света и тьмы бушует сейчас в ее душе, ибо и сам он тоже был во власти этого хаоса. Предостережение Бет вертелись у него в голове. Он привел Сару в дом ее врагов. Из-за него она оказалась в гораздо более опасном, чем прежде, положении. Вот сейчас они ее узнают, и тогда всему конец. Он с ужасом ждал этого. Но ничего не происходило. Габриэль откашлялся, снял шапку и, вертя ее в руках, сказал «Добро пожаловать к нам». Он оглянулся на отца, который, приподняв от умиления брови, любовался с Сарой и поправился. «Хотя, может, мне и не следовало бы так говорить? Ведь дом-то не мой, не мне и гостеприимство проявлять». Понурившись, он шагнул было к дверям, но снова остановился. «А все же таки мне очень приятно видеть вас здесь, мисс. Ну, то есть, очень. Вы тут всем нужны, а коровам особенно». Он даже покраснел от смущения. Потом вдруг внимательно выгляделся в лицо Сары и спросил. «А скажите-ка, мы с вами не... наши пути случайно нигде не пересекались?» У Даниэла чуть сердце из груди не выскочило, а Сара, мельком на него глянув, так и застыла. Он постарался как можно убедительнее рассмеяться и сказал. «Нет, что ты! Это совершенно невозможно!» «Да и где вы могли встречаться?» «Ладно, Габриэль, вмешался отец. «Ступай-ка ты лучше домой». Габриэль тряхнув головой, напялил шапку и смущенно буркнул. «Да уж, это я зря ляпнул. Желаю приятно вечер провести». И он, откланившись, исчез в темноте за дверью. «Ну что ж», — сказал отец, «вы оба, должно быть, проголодались и устали. Там вам всякая еда оставлена». А потом девочка мой сын покажет, где твоя комната». Допив, Эллен поставил кружку на стол и с трудом подавил желание рыгнуть. «А я, пожалуй, до таверны прогуляюсь». Дэниел и Сара еще некоторое время стояли молча в колеблющемся свете очага и слушали, как потрескивают дрова. И лишь когда за дверью совсем стихли шаги отца, Сара, зажимая руками рот и едва сдерживая нервный смех, бросилась к Дэниелу. «Ох, я думала, они меня узнают!» «Для них ты всего лишь доярка из другой деревни. Такой они и будут тебя считать!» Он сказал это очень уверенно, хотя души его по-прежнему терзали сомнения. Однако он и себя заставил думать, что так оно и есть, ибо все их дальнейшие планы зиждились именно на этой уверенности. Он снял с Сары чепчик, вынул из волос шпильки, и ее роскошные кудри рассыпались по плечам, как прежде. «Но только не я», — сказал он. «Нет, только не я. Для меня ты прежняя Сара».